Глава 13 Его зовут Цезарь. Мужики стояли в свинарнике и разглядывали громадного хряка, уже снаряжённого взбрую, собачью, чуть-чуть модифицированную. И если честно, все эти ремни и утяжки очень странно смотрелись на розовенькой спинке. И вызывали у Никитича с Иваном нехорошие ассоциации, но. Лучше всякой лошади! Гордо нахваливал своего питомца Серега. Внук того самого деда Вити, которому Марийка чудесную мазь с диклофинаком и прополисом замешивает: Третий год не режу! ухмылялся Серега. Он же ж зараза незаменимый! Везде пройдет. Ему хоть болото, Хоть рытвины, всё нипочём. Чувствовалось, что Сергей погонял своего поросеночка и в хвост, и в гриву. Ну, или поросеночек хозяина. Хряку однозначно нравилось запрягаться. Стоял терпеливо, Ивану даже казалось, что ножки оттопыривал. Когда все манипуляции закончились, махина весом почти 4 центнера развернулась и довольно хрюкнула ну выдохнул серега передавая поводье никитичу с богом да все будет хорошо не очень уверенно протянул майор если потеряете отмахнулся серега не переживайте он домой придет и сани притащит он умный только это спохватился он с опозданием «В глубокий снег его не видите. он же не дикий!» Серёгин лоб трогательно сморщился. «Щетины нет, считай, обнаст порежется!» Иван с Никитичем переглянулись, потянули поводье к выходу из сарая. На улице их ждали специальные, не очень широкие сани. «Так», — с сомнением проговорил Никитич, оглядывая повозку где тут газ да ты попробуй просто поводье ослабить предложил ему иван и сработало хряк почувствовав что ему дали волю весело побежал по лесной тропинке унося сани в чащу но но родимый залихватски погонял хряка никитич стоя на полозьях. ванька сидел в санях С и топором в обнимку. Хряк уверенно набирал скорость, и Сани нехило так потряхивала. Мужики боялись, что инструмент выпадет. Шть-шть! Посвистом его до да окриком гнал вперед майор. Андрюха, не разгоняйся! Орал сзади Иван. А то хрен его знает, где у него тормоза, Отловят нас потом под Москвой. Иван оглянулся, пытаясь сориентироваться. «Или под тулой «Ща проверим!» Никитич ловко натянул поводья. «Тпрррр» и... никакого результата. Хряк, довольно повизгивая, пёр вперёд со средней крейсерской километров тридцать в час. «Андрюха, вправо его заворачивай! Там сугробы!» — заорал другу Иван. Расчет был прост. Порость в снегу должен был увязнуть. Никитич со всей дури потянул поводья, хряк наклонился, недовольно хрюкнул и... Пошел вправо тараном. «Ух, ё! Сейчас на глубину утащит!» «Ванька, прыгай!» – заорал майор. «Да фиг ему нарыло!» Иван схватил поводья вместе с Никитичем и попросту завалился на спину, натягивая со всей дури упряжь. Цезарь заорал на весь лес, встал на дыбы и... шмякнулся на бок. «Т «Твою же мать!» – утер лицо варежкой, Иван. «Остановка!» Ну ты блин даешь, заржал майор. Ванька! Дофига про тебя не знаю, но в разведку с тобой пойду. Заметана. Иван широко улыбнулся. Давай для начала разведаем, где тут елки. Да везде! Заржав обернулся Никитич. Подхватил из саней топор, прошел пару метров в сторону и замер. Ты чего? — догнал его Иван, но тут же словно споткнулся и аж приоткрыл рот от восхищения. «Обалденная!» — тихо выдохнул Никитич. Иван выдохнул с выражением истинного благоговения на лице, поправил ушанку, почесал затылок. «А точно довезем?» «Да ты ж куда тяжести поднимаешь?» Взволнованно перехватила бревнышки из Марийкиных рук Ленка. Дамы решили растопить мужикам баню. Есть поверье, что это дело совершенно не женское. Но разве бывают на селе дела, которые хорошая деревенская баба делать не умеет? Тем более, баба, которая уж 15 лет вдовой ходит. Ленка самостоятельно поправила камни, растопила печь. Марийка вместе с ней саму баньку промыла перед паром. Давно все же не использовали. Заварила крепкий отвар мелисы и чебреца на камне для аромата плеснуть. Приготовила мёду и масел ароматических. А сейчас вот дровишек свежих подруге поднесла, можжевеловых. «Блин!» — раздраженно выругалась она, увидев Ленкину реакцию. «Ты чего, Никитичу уподобляешься?» «Ну ты ж беременная!» Захлопала глазами Ленка. «И что?» — хмыкнула Марика. Брёвна подруги, впрочем, передавая. «Я ж нормально ношу. Вообще все идеально». Вон, она кокетливо закатила глаза. «Даже половую жизнь не запретили». «Ой!» — Ленка покраснела и немного натянуто рассмеялась. А у вас тоже? Марика обернулась к соседке. Я смотрю, все в порядке? Есть такое. Ленка покраснела еще гуще и отвернулась к печке, чтобы ее смущение можно было хотя бы жаром объяснить. Лен, тихо позвала ее Марика. Ну ты ж понимаешь, что мужик вообще из другого мира? Ленка резко поджала губы, схватила еще пару бревнышек. Подбросила их в огонь. Лен! Марика аккуратно положила руку подруге на плечо. Все я понимаю, Мари, выпалила та, еле сдерживая слезы в голосе. Но можно я хотя бы в празднике не буду об этом думать? Ну. Она подскочила, взмахнула руками. Это же может быть просто моим новогодним подарком! Кусочек чуда! Крошечка! Марийка взволнованно приложила пальцы к губам и промолчала, хмурясь. «Или ты меня дурой считаешь?» У Ленки на глазах все же выступили слезы. «Я понимаю, что сейчас, через два дня, дорогу разгребут, и Никитич твой первым поедет о нем в органы сообщать. И что я Ваньке не чита, и что жить он тут ни дня не будет. Я прекрасно знаю, что как только он все вспомнит, «Здрасте», — раздался растерянный голос Ивана у них за спиной.